Мартини серьезно обращал внимание своих учеников на древние музыкальные традиции, которые сильно повлияли в дальнейшем на творчество Бортнянского. Молодой сочинитель должен быть уверен, что старинная музыка есть основание и фундамент всех стилей и всех различных родов музыки от начала оной до наших дней. Максим Березовский стал любимым учеником Мартини. Бывают таланты особливые, редкие, ограничение коих методой их собственного наставника или какой-либо определенной методой нанесло бы им лишь величайший вред, ибо сие препятствует им достигнуть того совершенства, коего не могли достигнуть самые их наставники. Эти слова мудрого Мартини в прямом смысле можно отнести к Березовскому. Всячески помогая своему подопечному, Падре рекомендовал его в число балонских академиков, высшее из званий, которого мог в ту пору достигнуть европейский музыкант. Экзамен назначили на 15 мая 1771 года. То всегда был самый торжественный день для музыкальной академии. Сегодня миру предстояло узнать имя еще одного почетного академика, вернее сразу двух. Обычно это звание присваивалось во время приема лишь одному музыканту. В предыдущем 1770 году его получил, хотя и не без некоторых трудностей, вызванных возрастом, 14-летний Вольфганг Амадей Моцарт. Ныне в ряды филармонических кавалеров вступают и Йозеф Мысливичек и Максим Березовский. Экзамену предшествовало собственноручное прошение музыканта текст которого не безинтересен вот его перевод глубокоу уважааемому сеньору антонио масони президенту и профессорам музыки 15 мая 1771 года максим березовский русский глубоко уважаемый сеньор президент и профессор сара музыки максим березовский по прозванию русский желая быть принятым в качестве композитора и капельмейстера известнейшей филармонической академии, просит сеньора президента и членов филармонической академии допустить его к испытанию для принятия в академию. В день испытания было назначено жюри под председательством «Принципе», главы академии. Им как раз и был известнейший музыкант Антонио Мацони, упомянутый в прошении Березовского. 15 судей, у каждого по два шара» белый и черный. Решение принималось тайным голосованием. Если в шкатулке оставалось больше белых шаров, композиторов встречали громом аплодисментов. Он становился почетным академиком. Испытуемым дана была тема, на которую за условленное время нужно было написать четырехголосный старинный антифон, произведение для поочередного пения двух хоров или хора и солиста. Работы были приготовлены в срок. Одна из них, подписанная по-итальянски Массимо Бересовски, хранилась в стенах Болонской академии затем многие десятилетия. Когда шкатулку открыли, в ней оказалось 15 белых шаров. Массимо единогласно было присвоено звание маэстро, а также титул академика. Протокол гласил, Синьор Максим Березовский представил свою работу, которая была рассмотрена членами комиссии и оценена и признана тайным голосованием положительной, и он был принят в число академиков-композиторов-иностранцев. Имя его было высечено золотыми буквами на мраморной доске, а традиционный портрет, как предполагается, был написан на стене церкви Сан-Джакумо рядом с другими академиками. Стать болонским академиком лестно. Однако Бортнянский, обучаясь у Галуппи, не стремился к получению этого звания. Для него достаточно было рекомендации маэстро, и вместе с тем звание академика еще не говорило о том, что композитор достиг своего совершенства. Знание итальянской музыкальной системы, в целом уже тогда испытывавший кризис, было лишь началом, лишь одной из ступеней для внутреннего роста. О состоянии, в котором находилась современная музыка в Италии, красноречиво говорил тот же Джамбаттиста Мартини. если мы прямо и без пристрастия взглянем на музыку нашего времени столь полную разных обольщений, всевозможных грациозных, шутливых и изысканных штук, мы принуждены будем признаться, что она служит лишь для того, чтобы обольщать и восхищать чувственность. А коль скоро затронута бывает чувственность, то столь же усыплен и удручен бывает дух. Пьетро Метастазио, признанный либретист, с горечью замечал. Уже и сейчас музыканты и композиторы кое лишь тем занимаются, что щекочет ухо, и нисколько не заботятся о сердце зрителей, осуждены за сие во всех театрах на постыдное положение служить интермедиями между номерами танцовщиков. Дело дошло до таких крайностей, что оно ныне подлежит изменению, иначе благодаря сему мы сделаемся шутами всех народов почти все.